Он задержит их на несколько минут, а мы тем временем доберемся до Катни. Они бросились вперед, в то время как слон начал все крушить на своем пути. Тарзан увидел впереди офицера. Это был тудос «Я узнал вас сразу!» — закричал он Тарзану, обнимая его и радуясь. «Мы шли вам на выручку!» «Как вы узнали, что мы попали в переделку?» — спросил Тарзан. Гемба сказал нам. Он томился в тюрьме, но сбежал и бросился прямо к нам. Он торопил нас, сказав, что тебя собираются казнить. «У Атни еще томятся мои друзья. Их надо поскорее освободить, пока с ними не расправились». «Да-да», — сказал Тудас. «Мы сейчас же идем на город». Валтер и Тудас хорошо знали друг друга. Они вместе томились в темнице Катни, когда сам тудец был в опале. «Зига надо вернуть захваченный у него трон. Он настоящий аристократ, всегда заботившийся о своем народе. Он найдет поддержку масс», — радостно говорил Валтер. Львы были выпущены на Атни, и, не трогая слонов, бросались на воинов, разрывая их на части. Туда свел армию на Атне, рядом с ним были Тарзан и Валтер. Они освободили Вуда и остальных пленников из рабства. Всех, кроме Тролла и Спайка. Затем все кинулись на поиски Ганфалы, обыскивая каждый уголок дворца. Наконец они добрались до покоя в короля. Распахнув дверь, они увидели в комнате Ганфалу с кинжалом в руке перед телом Фороса. Увидев Вуда, она бросилась к нему. — Он сказал, что Минофра мертва, поэтому мне пришлось убить его. Вуд притянул девушку к себе. — Бедный ребенок, — прошептал он. — Что же ты пережила? — Ну, теперь ты среди друзей. После свержения Атни события быстро разворачивались. На трон был посажен Зигу. — Ну, теперь воцарится мир, — сказал Тарзан. — Мир! — скричали Тудас и Зига одновременно. Около недели Тарзан и остальные европейцы оставались в Айворе. Затем они пошли на юг, забрав отыскавшихся Спайка, Тролла, и великий алмаз с собой. По дороге они встретили Мувира, отправившегося разыскивать их. Их отряд сопровождал Тарзана и друзей до самого его дома. Тарзан посоветовал Спайку и Троллу больше никогда не возвращаться в Африку. Спайк посмотрел на алмаз. «Чертов камень! Если бы я знал, сколько мне придется перенести из-за него!» «Хорошо», — сказал Тарзан, — «можешь взять его с собой». Вуд и Ганфала с удивлением посмотрели на него, но ничего не сказали. Когда троллы Спайк исчезли из виду, они спросили его, в чем дело, почему эти негодяи получили камень. Тарзан улыбнулся. «Это не гонфал сказал он. гонфал находится у меня в доме» а Спайк унес подделку, которую сделал Мавка в своей лаборатории. И еще кое-что, если вас интересует это. Я нашел великий изумруд Зули и закопал его в стране Бонтанга. Через некоторое время мы отправимся и выкопаем его. Что же касается Ганфалы, то вы, леди, отныне богаты и можете спокойно отправляться в цивилизованный мир. С вас достаточно всех несчастий. езжайте с уддом домой, мы и без вас разберемся. Конец книги Запись произведена июнь 2000 года читала Людмила ларионова.